Уже наступил вечер, когда ему удалось вновь уединиться с книгой, притворившись, будто он идёт в свою комнату, чтобы заняться починкой новой старой одежды. После первых глав, показавшихся Пену весьма практичными, текст Ручии стал более насыщенным, а тонкости того, что она пыталась описать, менее очевидными. «Я не совсем понимаю, что она пытается сказать про магическое трение», пожаловался он Дездемоне, которая так долго хранила молчание, что Пен подумал, уж не уснула ли она. «Хм, возьми свечу, зажги её и задуй несколько раз подряд так быстро, как только сможешь». Он подчинился заворожённый процессом. Ему по-прежнему было проще нацеливать палец, чтобы выстрелить маленькой искрой в нужное место, хотя теперь он не подносил руку так близко. Он смутно ощущал, что, попрактиковавшись, избавится от необходимости делать это». Выполнив упражнение раз десять, он потряс рукой, которая неприятно нагрелась, хотя он не касался пламени. Пен потёр её другой рукой. «Чувствуешь, да? Если чародей потребует от своего демона слишком сильной магии слишком быстро, его тело не просто нагреется, а уничтожит само себя». Пен наморщил лоб. «Хочешь сказать, чародей может вспыхнуть?» Нет, для этого в теле слишком много влаги». Он может просто лопнуть, как жареная сосиска, порвавшая оболочку. Пен уставился на свою грудь. «Фу! Это часто происходит? Уж, конечно, о столь зрелищной кончине ходили бы рассказы. Вообще нет. Обычно чародей раньше теряет сознание. И, возможно, потом страдает от стандартных побочных эффектов, вроде лихорадки. Однако в теории это определённо возможно». Пену не слишком понравилось, с каким энтузиазмом она обсуждала эту идею. Испытывая отвращение, но не страх, он вернулся к книге. Много времени спустя он нахмурился и вернулся к титульному листу. «А где том второй? И что он из себя представляет? Он мне нужен? В том шкафу есть экземпляр?» «Есть, но сейчас он выше твоего понимания. Он в основном посвящен применению колдовства в медицине. Бен сморщил нос, глядя на страницу. «Просвещенная Хелвия и просвещенная Амбирейн помогали ручьи с той частью?» «О, да. Ручье также консультировалась с другими целителями из Ордена Матери по наиболее непонятным вопросам. Он прикинул временной период. Что-то не сходилось. Погоди, Хелвия и Амбирейн были живы на момент написания книги?» «Не совсем». Возможно, в том смысле, что их знание сохранилось точно так же, как голос Ручьи сохранился на этих страницах. Ручья всё равно отдала им должное, чтобы увековечить их память. Она говорила, что потратила большую часть времени на второй том, чтобы возместить нашу внезапную утрату, когда мы покинули ладонь матери. Пэн задумался, не было ли где-то очень разочарованного молодого целителя, который по причине придорожного несчастного случая с Пеном лишился обещанного храмового демона. И я могу всему этому научиться? Возможно, со временем. Было бы полезно сначала поучиться у людей матери, прежде чем пробовать что-либо. Но какую часть своей жизни ты действительно готов посвятить тому, чтобы избавлять других от червей? Если не считать созерцание червей, целительство кажется менее опасной магией, чем некоторые другие ее направления. О нет, она самая опасная. «И самое изощренное. Самое опасное, потому что самое изощренное. Так мы считаем». «Надо полагать, если что-то пойдет не так, человека можно убить магией?» «Нет», — твердо ответила Дездемона, но потом после долгой паузы добавила. «Да, но только один раз». «Почему только один раз?» «Смерть». Открывает богам дверь, через которую они могут на мгновение получить прямой доступ в мир. Демон окажется нагим и беззащитным перед нашим повелителем и будет вырван подобно глазу, прежде чем чародей успеет вздохнуть. И отправлен в бастардов ад и подвергнут полному уничтожению. Даже если это не убийство, а, скажем, медицинская случайность во время лечения, если намерение было не злым, а добрым, Вот почему эта практика столь опасна и не годится для новичка. Пенс свернулся на кровати, обхватив руками колени. Дездемона, что случилось с демоном Тигни? Ты знаешь? Чувство сильного беспокойства. Да, поскольку этим руководила ручья. И что же? Теория описана через четыре главы. В последней главе книги. осознал пен да но я хочу услышать рассказ хотя бы краткий долгое молчание угрюмое неуверенное недоверчивая пен сделал глубокий вдох и произнес более твердо дездемона расскажи мне подчиняясь так значит он мог заставить ее подчиниться она неохотно ответила С самого начала он не мог справиться с демоном, который был слишком силен для него. Несколько лет все вроде бы шло хорошо, и он наслаждался новообретенным могуществом. Но потом его демон вознесся и сбежал с его телом. Отправился в Орбос. Храму потребовался год, чтобы его отыскать, подчинить и вернуть назад. «И?» — подстегнул он ее, когда она замолчала. и они притащили его к угоднику из Идау. В городе Идау есть свой угодник? Я о таком не слышал. Это особенный угодник, полностью посвященный бастарду. Посредством него Бог поглощает демонов и таким образом извлекает их из мира. А что происходит с чародеем? Ничего, если не считать печали, которую он испытывает, лишившись могущества. и которую уравновешивает облегчение от возвращения контроля над собственным телом. «Тигни полностью оправился», — горько сказала она. Лицо Пэна сморщилось. «Дездемона, ты присутствовала при этом... этом поглощении?» «О, да». «На что это было похоже?» «Ты когда-нибудь бывал на казни?» «Один раз. В Гринуэлле. одного человека повесили за грабеж и убийство на дороге. Просвещенный Луренц отвел нас, чтобы, как он выразился, мы узнали истинную цену преступления, но только мальчишек. И ты узнал... Ну, после этого жизнь разбойника перестала казаться мне такой романтичной. Значит то же самое для демона. О! настала очередь Пена умолкнуть. Он прочел еще несколько страниц, когда Десдемона сказала: "Но если ты когда-нибудь попытаешься привести нас в Идау, мы будем сопротивляться изо всех сил". Пенс глотнул. "Понял".